Здравствуй, Женя. Пишет тебе из Липецка Сеунова Саша. Ты меня, наверное, не помнишь? Мы были вместе в детдоме в одной группе. Но я тебя хорошо помню, хотя уже прошло так много лет. Письмо это я давно получил, просто раньше было не время о нем рассказывать. А теперь пора. У нас иногда бывает вечера в школе. Мы танцуем по дравиолу. Но пластинок у нас мало, поэтому приходится танцевать под что попало. И вот вчера принесли одну пластинку. Мы ее завели, и я пошла танцевать вместе с Диной Гвоздевой. Помнишь, она тоже была в нашей группе? Вдруг слышу голос на пластинке, очень знакомый, и чей не угадаю. Когда музыка кончилась, я подошла к радиоле, посмотрела, и оказалось, что это поешь ты». Никто даже не поверил, что мы, Зина и тебя с детства лично знаем. И до сих пор никто не верит. Женя, если ты можешь, то напиши, пожалуйста, мне или Гвоздевой Зине хотя бы два слова, чтобы наши девчонки не думали, будто мы нагло врём. А если хочешь, то давай вообще будем с тобой переписываться. До свидания. Твоя бывшая знакомая, Тиунова Саша. Почему я вспомнил об этом письме из Липецка теперь? Потому что я вам рассказываю, как все началось сначала. И Саша Тиунова имеет к этому отношение. Какое? Расскажу позже. А пока... Я опять сижу за роялем. Ночь, все спят, все училище. А я сижу за фортепьяной, и на тюпитре выставлена носная тетрадь, лежит карандаш. Я играю и записываю. Я сочиняю. Сочиняю оперу. Это будет детская опера. Я хочу оставить что-нибудь тем мальчишкам, которые будут в училище после меня. Ведь я знаю, что скоро покину училище. Дом, где я провел 10 лет своей жизни. И вот я сижу, ищу. И не сразу находится. Иногда очень долго не могу найти. Но знаете, все же находится. Полуночники! Я так и думал, что это ты. Сиди, сиди. Ах, ты как же я не заметил, когда он ушел, интересно. И давно он здесь стоит. Ну-ка, я посмотрю. Так. Так. Харал. Ну да. Плохо. Да нет, почему же? Совсем неплохо. Во всем слишком интересно. Только, друг мой, видишь ли, какая штука? Это как-то. Распадается надвое. Вот тут левая рука, вот тут правая. Разве ты это на фортепиано? А это хор. Женя, это совсем другая стихия. Хор, ты же должен был это услышать, Настя. Ведь ты сам пел в хоре. Ну, ну, что ты приумнел, Ну, ты Грех не не с тобой, и этот грех. Вот тут Скрябина в первой симфонии. Не получилось хор, нет, не получилось. Поют, поют, а не хор. Ну, что ты надулся? Ах, ну да, ты же за Скрябина обиделся. Я позабыл, что это ваша Да. Жень, а я тебя видел, слышал его, Александр Николаевич. Да, в, один, да, в одиннадцатом году. Впервые играли «Прометея». Вот тут, кстати, у него хор был отлично сделан. Тут ничего не скажешь, отлично. Кусевицкий дирижировал, а за роялем Скрябин. Махенький такой, ну, сверху казался. Я на хорах сидел, студент в гранатуре был. Как он играл, брат ты мой, как он играл. Ведь звук-то у него был не так силен, не то, что, скажем, Рахманинов. Но Вот такой подавал форте, ну, мороз по коже. Да. Женя, а для фортепиано у тебя что-нибудь есть? Ну, к выкладываю. Ну, давай сюда. Не, молоденький, давай, давай. Так. Так. Иди сюда. Угу. Угу. Угу. Да. Что? Тоже плохо. Ох, Женя, Женя. Ты думаешь, я знаю? То есть, как же это, Валентинка? Ну вот так. Ты вот, небось, думаешь, что я все знаю. А я вот и не знаю предать себе. Хор вот это я знаю. И как из вас облансов людей делать, тоже знаю, хотя положено, это не всегда удается. А вот это. Да. День, ты меня правильно, я ведь... То, что ты написал, уже слишком серьезно, чтобы я мог сказать, хорошо это или плохо. Ну, это не та отметка, которую можно поставить в дневнике. Да, тут нужен другой судья, понимаешь? Настоящий судья. Сходи-ка ты к нему. Сейчас я тебе дам телефон. Хотя ты знаешь, нет. Нет, ты его, пожалуй, не добьешься. Он прячется, ему тоже надо музыку писать. Я позвоню ему сам. Владимир Константинович не сказал тогда, о ком шла речь, да и не нужно было, я сразу понял, о ком. И в указанный мне Владимиром Константиновичем день и час я стоял у входа в его квартиру в назначенное время. А? -а, -а. Прошу? Значит, Рад. Здравствуйте. Раздевайтесь, раздевайтесь. Нет, нет, не сюда. Сюда, пожалуйста. Присаживайтесь, прошу Я смотрел на него, а он смотрел на меня своими завораживающими очками с очень толстыми линзами. Он был гений. Все это знали. И я это знал. Итак, мы заканчиваем училище прекрасно. И мы пишем музыку прелестно. Так, может быть, именно с музыки и начнем? Это всегда всего понятнее, не правда ли? Прошу вас. А я думал, что он сперва посмотрит мои хоралы, но перечить я ему не посмел и сел к роялю. Что мы будем играть? Я перечислил ему свои вещи. но на вальс, этюд баса, астената, инвенция. Инвенцию, пожалуйста. О, да? Здравствуйте, коллеги. Что? А, разумеется, был. Ну, это потрясающе. Это, это невероятно. Вдохновение, ну это само собой. Ну, вы знаете, тут не только вдохновение. Это, это мастерство. Мастерство, уверяю вас. Он, он, он гениален. Уверяю вас, голубчик, что равного ему сейчас нет во всем мире. Я подумал... О ком же он так может говорить, кто может быть гениальнее его самого. Да, да, Но ну разумеется, о чем вы говорите. А <свят> вторая шайба из-за ворота в совершенно немыслимым углом. <свят> да, да, да. Никогда не видел ничего подобного. Ну, уверяю вас, да, да. Несомненно, несомненно. Вы думаете? Да-да. Да, да. <свят> да, да, да, <свят> да, да, да, да, да. Он еще несколько минут говорил, потом повесил трубку и возбужденно прошелся по комнате. Извините, извините меня. Э, так что, мы будем играть? Я напомнил ему, что он просил инвенцию. Да-да, инвенцию, конечно. Разумеется, инвенцию. Прошу вас. Сначала он стоял у окна спиной ко мне. Окно должно быть выходило во двор где стояли рядами автомобили, засыпанные снегом. Когда я шел к нему, я видел, как мальчишки приспособили одну новенькую «Волгу» под горку. Залегли на крышу и съезжали вниз на заду. Наверное, это была его «Волга», иначе чего бы он глазел из окна, так что даже неизвестно, слушай, по мнению. Между тем начиналась самая главная часть инвенции — И мне стало не до него. Пальцы мои теперь так опутаны сплетением голосов, что я, наверное, уже ни за что не смогу оторвать их от клавишей. Эзо, да он рядом, стоит о крышку рояля и слушает. Когда же он отошел от окна, я даже и не заметил. Он слушает. на себе пристальный взгляд его очков он слушает. Он слушает, я знаю. Он будет слушать, даже если его машину там на дворе мальчишки перевернут вверх ногами. Проснись, ну проснись, ну, просни, Жень. Да, я сплю. Я сплю днем, а ночами готовлюсь к экзаменам в консерваторию. Жень, ну Жень, ну вставай. Жень, там тебя какая тетенька спрашивает. Ох, этот несносный Усачев, когда же я избавлюсь от тебя наконец? И всегда он, этот мой тезка, мой преемник, теперешний солист хора. Ну, Жень, слышишь? Вставай, там тетенька. Какая там еще тетенька, я не знаю никаких тетеник. А она тебя спрашивает. Позови, говорит Женю Прохорова. А теперь вспомните, пожалуйста, самое начало этой истории и вспомните письмо из Липецка от Саши Тиуновой. Здравствуй, Женя. Привет. Ты меня, наверное, не узнал? Да нет, почему? Даже наоборот. Не узнал. А я вот тебя узнала сразу, хотя ты и очень изменился. А я очень изменилась. Да нет, нет, чуть, Да нет, нисколечко. Не узнала. Я так и думала, что ты меня не узнаешь. Я Саша Тиунова из Липецка. Помнишь? Да-да-да-да. Это какой же я стал, если она стала такая? И вот мы ходим с ней по Москве четвертый час подряд, и она уже мне рассказала о том, что живет она по-прежнему в Липецке, что работает на силикатном заводе, что окончила вечернюю школу и что приехала в Москву на экскурсию. Ну и я, в свою очередь, рассказал Саше все. Все как есть. А когда мы с Сашей проголодались, мы зашли в кафе на Комсомольском проспекте и сидим за столиком у окна. И пятеро парней в красных рубахах играют «Мэнай Лав» Держа Гершина. Человек, которого я люблю. Зеня, а почему ты не ответил на мое письмо? Я писала тебе. Ты получил? Получил? Ну, ну, да. Ты знаешь, даже есть где-то это письмо, я помню. До сих пор сохранилось. Я его где-то спрятал. А почему ты мне не ответил? Не ответил. Вот я и хотел ответить. Я все время собирался, но так как-то не собрался. Почему? Не помню. Тогда, кажется, что-то случилось. Я не мог ответить. Что случилось? Не, не помню. Помню только, что что-то случилось. Не помню. Давно было? Да. Ты со ничего не помнишь. У тебя очень плохая память. Нет. У меня хорошая память. Музыкальная. Я говорю, у меня хорошие музыкальная память. У тебя завтра экзамен? Завтра. Завтра. Завтра у меня экзамен в консерваторию. Я вдруг резко представил себе, как это будет. Завтра. Все начнется сначала. Но только по-другому. Как у человека, который знает, чего он хочет. Как это знал Колька Дорюков, как знают Горка Вяземская, Витюха Титаренко, как это знаю я, Евгений Прохоров. Да, завтра все начнется сначала, и снова будет неизвестно, чем все кончится, потому что даже если меня примут, так это еще только половина дела, даже еще меньше, потому что если и примут, если я и выучу, если и получу диплом, все равно я еще не стану композитором. Композитор я или нет, это еще мне придется доказывать, не дипломом, а музыкой. А этот трудный, некоторые вот Доказывай, доказывают, доказывают, а им все равно никто не верит. Тебя примут. Что? Что ты говоришь? Тебя примут. Откуда ты знаешь? Знаю. Между прочим, Женя, я тебе набрала, Я набрала, будто я в Москве на экскурсии. Я дней на экскурсии. Я не хотел тебе говорить, я тоже приехала поступать в институт на строительный. Но завалила. Первый же экзамен завалила. Дальше не стоит, уже не наберу проходного балла. Ну, и что ж теперь? Ах, ничего. Вернусь в Липецк, буду работать на прежнем месте. А через год снова. Я смотрел на нее и вдруг вспомнил Кольку Бирюкову и наш последний с ним разговор в такси. Снова, как и тогда, я почувствовал... Вот сидит передо мной взрослый человек, определившийся в жизни. Человек, который знает свое место и знает себе цену. Ведь то был Николай Иванович, мужчина. Он и годами старше меня. А это девчонка. Девчонка, она же моя сверстница. Уже и правда, что женщины мудрее нашего брата. А тебя завтра примут. Ну, ладно, У тебя во сколько экзаменов? Десять. А можно я приду? Туда. Туда. Ну, это где памятник Цейковскому, да? Да. Я буду ждать тебя возле памятника. Можно? Ладно? Ладно. Пусть она придет. Пусть она придет в своем белом платье. Экзамен по композиции, назначен в белом зале. Пусть она придет. И пусть меня примут. И пусть все начнется сначала. Ведь и тогда, когда... Помните, когда все началось, мы дружили с Сашей Тилновой. Пусть она придет. Это добрый знак. Пусть она придет. Пусть она придет. Пусть она рядом. Окончание радиоспектакля для школьников «Мальчики» по повести Александра рекинчука Инсценировка Владимира Солюка. Музыка композитора Евгения Крылатова. Слова песни Игоря Шатерана. Роли исполняли Женя Прохоров, народный артист РСФСР Олег Табаков. Наместников, народный артист Советского Союза Ростислав Клят. Коля Грюков. Артист Владислав Фетченко. Гоша Вязинский, артист Павел Иванов, Виктор Титаренко. артист Валерий Хлевинский, Саша Филнова, артистка Тамара Дегтярева, композитор, заслуженный артист РСФСР Валентин Гад. В эпизодах артисты Московского театра Современник, постановка народного артиста РСФСР Олега Табакова, режиссер Нина Голубева, редактор. Мария Краковская.